Создать, как он пишет, Франкенштейна из трупного материала культуры, основанной на квазирелигиозных ценностях роднеков и сексуальных комплексах всемирной ваты. Но почему именно гипс? По ведровуа это центральная метафора. Представь сбитого грузовиком бога. «Бога?» — переспросил я и перекрестился. «Грузовиком?» Ведровуа так переосмыслил Ницше. Не хотела задеть твои религиозные чувства, извини. Я знаю, что вам сейчас закачивают. Неважно, бога, патриарха, царя, пророка. Одним словом, фигура отца. Ему переломало все кости, и он мертв. Его надо скорее зарыть, но, как это у блока, толстопузые мещания злобно чтут дорогую память трупа. Там и тут. И вот, чтобы продлить себя и свое мещанство в будущее, Толстопуза злобно заявляют, что Бог на самом деле жив. Просто надо наложить на него гипс, и через несколько лет, 5, 10, 20, он оклемается. Они лепят гипсовый саркофаг вокруг воображаемого трупа, выставляют вооруженную охрану и пытаются таким образом остановить время. Гипсовое искусство — это искусство, которое своим виртуальным молотом пытается разбить этот саркофаг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 Но теперь эту информацию можно раскопать разве что в примечаниях какой-нибудь монографии. Если ты просто забьешь эти слова в поисковик, тебе навстречу вылезет много-много няшных пёсиков, как ты только что видел сам. Поэтому лучше слушай меня. — Ладно, — ответил я. — Буду слушать. С периодизацией терминологией примерно понял. — А почему гипс такой дорогой? — Знаешь, — сказала Мара,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 Какая? Сделай себе завтра зеленые бакенбарды.